Глава двадцать пятая «Бать, скажи мне, зачем тебе все это нужно?» Дэн сидит напротив меня на кухне и не ест. Только смотрит, как я уплетаю стейк. Я бы не обратил внимания на его состояние, если бы не вопрос. Обоснуй, в чем суть вопроса, и тогда я тебе отвечу, хотя я же понимаю, что он имеет в виду, и от этого паршиво становится». Ты же никогда ни за кого не отвечал. А сейчас ты таскаешься за этой... Слова выбирай, перебиваю сына. И раз уж я по твоим словам ни за кого никогда не отвечал, то ответь мне на вопрос. Как же ты живешь до сих пор со мной под одной крышей и с голоду не сдох, да и не прибили тебя? Дело не во мне. Дэн злится, и меня это только сильнее раздражает. В тебе, уверенно заявляю. «Как раз в тебе. Меня сейчас все устраивает. И да, возможно, я впервые в жизни понял, что заколебался жить один. Но тут вырисовывается картина, что моего отпрыска это не устраивает. Да мне вообще похер. Дэн подскакивает со стула. Только когда ты притащишь их всех в дом, не забывай, что здесь станет жить не одна девка, а сразу три». — Если ты сейчас не прикусишь язык, я тебе по шее надаю. Теперь и я взрываюсь. Ты мне что здесь устраиваешь? Тебя в чем-то обидели? Или я уже женился? Или дело даже не во мне? Ой, все, я понял. Мне вообще насрать. Я скоро уеду отсюда. И делай, что хочешь, со своей новой семьей. Дэн выскочил из кухни, а я так и замер. Это сейчас что было? У моего пацана ревность? «И что я должен делать с этим?» «Беру мобильный и проверяю сообщения. Тишина. Эта ведьма мне не пишет и не звонит. Даже на звонки отвечает, когда я уже в десятый раз набираю. Вот как ее воспитать так, чтобы ей дошло, что сопротивляться бесполезно?» С генералом вышли достаточно плодотворные выходные. И «Если в субботу он рвал и металл, то в воскресенье его отпустило». Что стало причиной, пока непонятно, но его брезгливость сменилась равнодушием. Если Дэн вел себя достаточно сдержанно в гостях, хотя я видел, что его коробит то сейчас его рвануло. И так три дня терпел пацан. — Иван, зову громко я, зная, что он где-то рядом стоит. — Тут я, шеф. Иван показывается на кухне. — выгони машину. Хочу в город смотаться. Говорю и убираю посуду со стола. «Сделаем!» — кивает Иван и уходит. А я пытаюсь сообразить, что мне совсем делать. И вот сейчас я бы должен сына за шиворот схватить и отправить его на тренировку, но вместо этого еду к той, что отфутболивает меня постоянно. Ее офис находится в супермаркете. Будем надеяться, что моя ягодка на месте. Подъезжаю к маркету и чуть ли руль не выкручиваю. Ягодка стоит на улице и разговаривает с каким-то залезанным сосунком, что держит ее за руку. Пытаюсь дышать, но понимаю, что я сейчас кого-то грохну. Выхожу из машины и прямо иду на эту парочку. — Яся, ну неужели ты не соскочилась за мной? Никогда не поверю. «Я без тебя умираю!» — стонет этот педик. «Ах ты тварина!» «Стальнов, остановись!» Ягодка замечает меня, но вот слова ее доходят до меня не сразу. А мой кулак входит в смазливую рожу этого соскучившегося с превеликим удовольствием.